Прошло два дня. Счастливый фрол продолжал валяться вместе с Глашкой в военном госпитале. Лейтенант Мудрецкий был отправлен с глаз долой в парк, откуда ему было приказано не вылазить ни под каким предлогом. А тем временем учения продолжались, и очень скоро предстояло заняться основным мероприятием. В Самарской области... В одном из поселков находился химический комбинат по производству удобрений. На его территории имитировалось возгорание одного из цехов с возможностью выброса большого количества ядовитых веществ в атмосферу. Вот предотвращением крупной экологической катастрофы и должна была заниматься рота Вместе с силами МЧС. Стремность мероприятия заключалась в повышенном внимании, оказываемом командованием округа, что означало присутствие журналистов и людей с большим количеством звезд на погонах. А этого Сойла Хряков не мог спокойно переварить. «Случись, что и все шишки достанутся только ему», Через день им выдвигаться в условленный район. Надо свернуть весь лагерь и развернуть его заново на 30 километров южнее. Вот геморрой, хотя для солдат полезно будет. Озабоченный ходом будущих учений, комбат вместе с Тоддом Мартином и переводчицей рассматривали план территории завода. Большой цех по производству аммиака, Рядом с ним склады, через всю промзону идет железнодорожная ветка. В производственные цеха им доступ не дадут. А вот склады, пожалуйста, можно использовать под учение. Задача солдат состоит в разведке задымленных помещений. Им надо обнаружить раненых и эвакуировать их из зоны бедствия. Если потребуется, на месте должны надевать на людей противогазы, накрывать их защитой, прежде чем начать транспортировку. А в это время силы МЧС и пожарных должны заниматься тушением локомотива, толкающего по железной дороге цистерны. Вот такая комбинация. Не видя объекта, вроде ничего сложного. По условиям игры... Никто из участников будущих учений, кроме плана завода, ничего на руках не имел, и что там внутри складов, предположить было сложно. Посему решили целый день потренироваться еще раз в обращении с химзащитой. В то время как в штабе батальона шло организационное совещание, Жанна, узнав о предстоящих учениях, и обязательном присутствии на них иностранных журналистов и камер самых крупных телекомпаний не только России, но и мира, задалась целью продемонстрировать собственную озабоченность происходящим мероприятиям. Своим подопечным она уже раздала задание написать лозунги на английском и на русском для того, чтобы в обязательном порядке Привлечь внимание к собственным персонам. По месту оказались лозунги с требованием вообще закрыть комбинат, несмотря на то, что Россия потеряет несколько миллионов долларов. Предприятие загрязняет окружающую среду. Не доказано, на это и не важно. Главное – плакаты, помогающие привлечь к себе внимание. Именно за это ей платят деньги. Кроме того, Жанна вместе со своим русским другом Евгением вынашивала планы возможной мести всем солдатам. Никто не собирался забывать происшедшее. Тем более трое из их товарищей получили серьезные увечья, а уж дыма и тумаков накушались абсолютно все. Жанна не могла забыть, как она бежала, бежала, хватая ртом воздух и, надеясь, не вырубиться. Но к ее собственному позору все-таки сознание от дымов химиков помутилось, и она выкручилась на виду своих подчиненных, встретив на пути дерево. Это очень вредно показывать собственное бессилие Необходимо... предпринять нечто необычное и в то же время дерзкое. Больше всего она мечтала о том, чтобы во время учений именно с солдатами случился какой-нибудь конфуз, который бы опозорил всех вояк, с троевых дубов, не дающих цивилизаций жить спокойно. Комбат сидел вечером с женой и пялился в телевизор. «Шли новости». На Дальнем Востоке разбился вертолет, в Сибири очередное наводнение, потому что реки выходят из берегов и затапливают поселки. На юге России полчища саранчи надвигаются из казахстанских степей, а в Самаре непонятным образом исчез целый зверинец. Вот толстоморда директора передвижного зоопарка Пытаются поделиться горем с телезрителями. После того, как в программе новостей было рассказано обо всем отвратительном и отрицательном, что случилось сегодня за сутки, дикторша пожелала зрителям всего доброго, после чего началась реклама. А рука стойла Хрякова непроизвольно легла на Женину грудь. В честь праздника.